Глава 58, Аня. И тут раздается смех. «А я тебе говорил, она страшная», — произносит отец Михея и вручает мне цветы. «Спасибо», — лепечу я. «Да почему страшно это?» — обиженно смотрит на куклу его жена. «У нее глаза бешеные, а девочка любит Мишек, наш человек». Он присаживается перед Машей на корточке. «Привет, я Мишка». Она удивлённо и восторженно таращится на него, приоткрыв рот. «А ты какой, Мишка? Белый?» Мама осторожно трогает его бежевую куртку. «Скорее, седой. Я его папа». Он кивает на Михея. «Тоже Михаил, только Иванович». «Тебя зовут Миша?» «Ты можешь звать меня дедом. Деда Миша, например». «Деда Миша», — повторяет Машуня. «А я бабушка Таня», — пытается вклиниться в их душевное общение мама Михея. «А что такое мешки поппи «Это такие медведики в платьишках. Красивые!» — тянет Маша. «И дорогие!» — вставляю я. «Меня один есть!» — хвастается Маша. «А их там шесть. Мы тебе купим!» — радостно сообщает новоиспечённая бабушка. «Все шесть!» «Началось! Они мне тут ребёнка испортят. Если покупать Маше всё, чего ей хочется, и выполнять все её прихоти, что тогда будет?» «А куклу давай заберу, раз она тебе не нравится», — произносит бабушка. Маша убирает куклу за спину. «Это будет злая колдунья». «Хорошо, придумала». Маша, наконец, позволяет бабушке взять себя на руки. А уже через пять минут она ведет деда Мишу и бабу Таню в магазинчик всяких мелочей, расположенный в зале аэропорта. «Не надо ей ничего покупать», — пытаюсь протестовать я. Анют. «Пусть немного побалуют ее», — останавливает меня Михей. «Но один разочек. Дай им наладить с ней контакт». «Как будто нельзя наладить контакт без подарков». «С Машей? Конечно, нельзя. Можно». «Брусникина, да я шучу. Пусть развлекаются. Все трое». «Ну, пусть. Тем более, что остановить это безобразие практически невозможно». По плану, из аэропорта Михей должен был отвезти родителей в нашу старую квартиру, чтобы они оставили вещи, приняли душ, переоделись. А потом они должны были приехать к нам на ужин. Мы бы с Машей их встретили. Но в итоге Маша напросилась с ними, и я поехала домой одна. У меня уже все готово. Осталось разогреть и заправить салат. Блюда я выбрала самые простые, традиционные. Борщ, голубцы. Картофельное пюре с котлетами для Маши. Не стала шокировать новых родственников ппшной едой из шпината и брокколи, которую стремлюсь сейчас готовить. «Ну что, разогревать?» Звоню Михею через полчаса. «Рано. Мы минут через тридцать приедем». «Ладно». «Ну что, пора?» Спрашиваю через условленное время. Я уже и с Татошкой погуляла, и пыль еще раз вытерла, и зеркала надраила. «Еще нет». — отвечает Михей. — Да что вы там делаете? — Машу сушим. — В смысле? Она хотела вымыть руки, но случайно помыла голову. — Что? — Душ на нее набрызгал, — объясняет Михей. Она зачем-то в ванной руки мыла, а не в раковине. — Там фен есть, — подсказываю я. — Я знаю. Но никак они не могут без приключений. Наконец-то они добрались и с аппетитом поели, похвалив мою стряпню. «В жизни таких вкусных голубцов не ел», — заявляет Михаил Иванович. «А мои?» — обиженно хмурится его жена. «Да от тебя голубцов не допросишься. В последний раз, наверное, в медовый месяц сделала. «Не ври». «Ладно, ладно, в прошлом году или в позапрошлом». «А я не люблю голубцы», — сообщает всем Машуня. «Молодец», — хвалит ее бабушка. «А я думал, ты наш человек», — сокрушенно вздыхает дед. А вареники с вишней любишь? Неа. А манную кашу? Неа. А что ты любишь? Картошку фри. Картоху я люблю. Жареную с лучком, с маринованными огурчиками и с салом. А ты любишь сало, Маш? Дочка отрицательно машет головой. Маша. Имя какое хорошее. Одобрительно смотрит на меня Татьяна Тимофеевна. Мария, Маруся, Машенька. Мы думали Михаила так назвать. — добавляет ее муж. — Ну, спасибо, что не назвали меня Марусей, — фыркает он. — Да нам сначала сказали, что будет девочка. Но уже на следующем узе у девочки появился хвостик. — Хвостик? У какой девочки? — с интересом спрашивает Машуня. — Одной там, ты ее не знаешь. — Я тоже хочу хвостик. — Тебе не положено. — Почему? Потому что ты девочка. — А той девочке можно? А то была не девочка. Вот вырастешь, за тобой знаешь, сколько хвостиков бегать будет, произносит Михаил Иванович. А папка твой будет их отстреливать. Зачем? Чтобы не лезли в огород. Зайчики, недоумевает Маша, с хвостиками. Зайчики, зайчики. Мама Михея пихает своего мужа в бок, но это бесполезно. Оба Михаила любят нести чушь, и оба делают это весьма остроумно. Ты только посмотри на них говорит мне Татьяна Тимофеевна. И на это реально стоит посмотреть. Сейчас Михаил Иванович, Михей и Маша сидят рядом и выглядят практически одинаково. Конечно, Михей с отцом, похоже, сильнее. Маша все же девочка, но все равно практически одно лицо. А вот это гены!» — восхищенно киваю я. «Ничем не перебьешь. В Мише почти ничего вашего нет, а в Маше почти ничего моего». «От тебя у Машу грациозная фигуры и потрясающие красоты глаза», — подсказывает Михей. «А еще у меня бороды нет», — влезает Машенька. И мы все дружно смеемся. Но уже через минуту наша прекрасная благодушная атмосфера неуловимо меняется, как и лицо нашей бабушки. «Как получилось, что мы о ней ничего не знали?» — с надрывом произносит она. И укоризненно смотрит на нас с Михеем. Сейчас на ее лице нет ни капли умиления и добродушия. И даже Михаил Иванович сурово сдвинул брови. «Мам, я же все объяснил», — начинает Михей. «Нет, не все. Я просил не поднимать эту тему. А я буду поднимать. Я хочу знать, как так получилось, что мы не видели внучку, когда она родилась, когда у нее вырос первый зубик, когда она сделала первые шаги. Я имею на это право».